что попечитель киевского учебного округа Зилов распорядился, чтобы в церковной процессии не было не христиан, то есть евреев и мусульман. Столыпин возразил, что подобные распоряжения нелепы и вредны, вызывают в детях рознь. К ним подходили знакомые, пытались завязать разговор, но Столыпин был немногословен. Уже давно наступило пять часов. Царь опаздывал. Гирс Принялся повествовать о губернских делах, терпеливо пытаясь разговорить столыпина Когда речь зашла о выборах в земство, тот, наконец, оживился, стал спрашивать об избранных. Для него было ясно, что главное препятствие к развитию местного управления – дворянская иерархия. Говорить об этом он не мог, не зная, поймет ли его Гирс но заметил, что земство здесь нужно было ввести давно с ограничениями для крупного польского землевладения, собственно, для дворянского сословия. Вообще самоуправление и развитие местной инициативы было сейчас самым важным для Столыпина вопросом. И почти все мешали. То, к чему он стремился, должно было отодвинуть старую иерархию, потому и мешали. Царь с детьми приехал с опозданием на полтора часа. Столыпин встретил их внизу, прошел в соседнюю ложу. Начался осмотр потешных. Он завершился к 8 часам. Все было спокойно. в 9 намечался съезд приглашенной публики в театр. театральной площади и прилегающие улицы от холма до крещатика охранялись полицией. У входа в театр стояли жандармские офицеры и тщательно проверяли у всех билеты. Еще утром проверили в театре все подвалы и чердаки. Террористу невозможно было проникнуть туда. Показывая билеты, проходили военные в белых кителях, с нарядными дамами в белых платьях. Всюду был белый цвет. Несколько штатских в черных фраках только подчеркивали торжество мундиров и кителей. Столыпин минут за 10 до приезда царя Вышел в зал вместе с министром народного образования Кассо, военным министром Сухомлиновым, обер прокурором Саблером. Он встал возле своего кресла в первом ряду через одно от левого прохода, лицом к публике. К нему подошел Кассо, потом какой-то полный молодой администратор, с опозданием появился Каковцев и прошел тоже в первый ряд. К девяти приехал царь с дочерьми Ольгой и Татьяной. Он сел в выступе генерал-губернаторской ложи и был весь открыт. Рядом с ним великие княжны, наследник болгарского престола Борис, великие князья Андрей Владимирович и Сергей Михайлович. Погас свет. Оркестр заиграл гимн «Боже, царя храни», который назывался народным. Все встали и трижды спели гимн. Потом началась опера. Постановка была прекрасная, собрали лучших певцов, но Столыпин смотрел на сцену безучастно. Несколько раз он взглядывал на царя, и было видно, что его занимает не пение. Во время первого акта царь вышел. Столыпин остался на месте, к нему подходили сановники, в том числе и генерал Курлов, на которого было возложено обеспечение безопасности. Столыпин спросил, не найдена ли террористка, и требовал скорее завершить розыск. Затем начался и прошел второй акт, оставался третий, совсем короткий, было около 11 с половиной часов. Царская ложа снова опустела. Столыпин встал, повернулся лицом к залу, оперся на барьер. К нему подошли военный министр Сухомлинов, на кителе которого гордо белел орден Святого Георгия, полученный им еще в юности в Турецкой войне, и граф Потоцкий. К ним подошел Каковцев. Он сейчас должен был ехать на вокзал, спешил проститься, ему надо было завершать роспись финансов на будущий год. Пожав руки, Каковцев собрался уже отойти, как вдруг Столыпин произнес, «Как я вам завидую, что вы едете в Петербург. Возьмите меня с собой». «Сделайте одолжение», — улыбнулся каковцев «У меня здесь лошадь. Милости просим». И откланялся. Публика покидала зал. Из восемнадцатого ряда двинулся по направлению к первому высокий черноволосый молодой человек в черном фраке. Он шел уверенно, прикрывал афишкой оттопырившийся карман брюк. Дойдя до второго ряда, когда его отделяло от Столыпина метра 2 он вытащил браунинг Spell.